Глава 109. Книги и монеты. Рассказ Толеи. Толея медленно поднялась на ноги, оценивая ущерб. Хайриэль отбросила в сторону большинство клинков, она и Найетерин выглядели прекрасно. Это не могло не радовать, потому что, если они не смогут ее исцелить, Толея точно истечет кровью. Ксиван получила несколько травм, но ее раны всегда были чем-то временным. Но Таджа, тело, лежащее на земле богини удачи, Покрывали многочисленные колотые раны от лезвий Аргаса. По серебристому платью растекались бордовые пятна. Бог знания не улыбался, глядя на умирающую богиню. — Ты слишком распылилась, Таджа. Пыталась спасти слишком много людей на поле боя. Бьюсь об заклад. Подобного исхода ты не видела. Ксиван превратила Уртенриэль в копье и пронзила им вращающееся вокруг Аргаса колесо лезвий. Тысячи клинков, способные располосовать любого, живого или мертвого, на тонкие полоски плоти, вместо этого разбились об убийцу богов. Острие копья пронзило сердце Аргаса и вышло с другой стороны. Одним быстрым плавным движением Ксиван выдернул оружие и вновь превратило его в черный меч. Аргас удивленно замер. Вращающиеся вокруг него лезвия упали на землю. Орел исчез. Книга, очевидно, была просто книгой, она с мокрым глухим шлепком упала рядом с Аргасом, когда бог знаний замертво рухнул на землю. — Вообще-то, — прошептала Тия, — видела. Поле битвы словно замерло. Таллия знала, что ей это не почудилось. Все битвы прекратились. Таллия была уверена, что каждый из восьми бессмертных почувствовал эту смерть. Они знали, что один из них пал. «Ты — Тырин! — закричала Таллия. — Помогите ей! — она, не обращая внимания на собственные раны, принялась карабкаться к лежащей на земле богине. — Таджа тяжело дышала. коленки пригвоздили богиню к земле. Толея не осмелилась вытащить их. Да, они убивали Таджу, но они также были единственным, что удерживало ее в живых. Терин опустился на колени рядом с Таджей и занес над ней руку. — Не беспокойся, — прошептала Таджа. прав я слишком перенапряглась ты не можешь дать мне достаточно, достаточнотенья чтобы все исправить скажи кирину чтобы он помнил что я сказал ему не играй по их правилам он может создавать свои собственные она вслепую протянула руку не в силах опустить взгляд на то что искала толея вцепилась в ее ладонь что что тебе нужно пальцы также сомкнулись на ее ладони Талей почувствовала, как что-то холодное и твердое скользнуло между ее пальцами, и она с удивлением глянула вниз, увидев, что Таджа отдала ей монету. — Оставь себе призрачная улыбка скользнула по губам Таджи. — На удачу! Талей тупо уставилась на монету, в глазах помутнела от слез. — Нет, нет, нет, Хэриэль, исправь это! Терин, спаси ее! Хэриэль закусила зубами пальцы и покачала головой, простонав, как раненый больной зверь. — Я... «Я не могу!» Ее аура, рука Таджи, вцепившаяся в талею, ослабила хватку и упала. Глаза слепо смотрели вперед. Богиня удачи умерла. турвишар прервал чтение, вглядываясь в лицо Кирина. «Я могу остановиться, если хочешь, я знаю...» Кирин вытер глаза. «Нет, все в порядке. В смысле, все не в порядке...» Это даже близко не подходит к определению в порядке. Он уставился взглядом в пустую стену. «Как ты думаешь, она предвидела это?» «Думаю, она знала, каковы шансы», — осторожно ответил Турвишар. «Это ведь не ответ», — сказал Кирин. «Я могу сказать только это».